Глава вторая. «Ну, привет, красавчик!» И это не я устроил кровавое маски-шоу, так что... О, Господи, серьезно, если бы ты не... «Отлично, давай теперь все спихивать на меня!» «Как насчет того, чтобы перестать... кричать?» Три головы синхронно повернулись к остановившемуся на пороге Кэллу. Тот аккуратно прикрыл за собой дверь и ответил сразу всем. «Все в норме, никто ничего не заметил». «Хозяин не в гостинице, соседей по коридору у нас нет, но орать все равно не рекомендую». Что ж, устами гавайских здоровяков глаголит истина. Это правда было не лучшей идеей. Перевалило за полночь, и даже при отсутствии соседей привлекать внимание в их ситуации было просто отвратной идеей. Даже один единственный пожилой офицер Керсинора мог стать проблемой, особенно если Доу снова решит размахивать оружием направо и налево. «Никто не орет. Джемма поставила локти на колени и устало потерла виски. «Просто Доу не хочет признавать, что все это дерьмо случилось из-за него!» Доу вскинул брови, и Джемма скорчила ему в ответ гримасу. Она с удовольствием обвинила бы его ещё и в перенаселении Китая, тайне арктических льдов и вымирании амурских тигров, если бы могла. Потому что не то чтобы она не пыталась, но у засранца было алиби. Позволь напомнить, что это ты превратила его лицо в мясо. После того, как он кинулся на утёк от твоей пушки. Ты меня благодарить должна. Если бы не я, ты бы и дальше миловалась с этой тварью. То есть извинись. Он порылся в ворохе вытряхнутых из чужого рюкзака вещей и нашел пластиковую социальную карту. Киараном Блайтом. Ну-ну, успокаивающий потрепал Кел плечо Джемы, проходя на кухню. «Вы оба хороши. Один из вас достал пушку посреди улицы, другая схватилась за святую воду. Норман, приятель, к тебе вопросов нет». «Спасибо, я это ценю», — пробормотал Норман, не отрываясь от экрана ноутбука. «Джемма, они не отвечают. Я пишу тишина, звоню, не берут трубку». «Класс! Пока мы будем ждать, когда они разберутся с чертовщиной на другом конце страны, парни объявят в розыск». Она с выставит террористами по национальным новостям. Джемма выпрямилась и снова взялась за полотенце. «Айк меня прикончит». Она раздраженно сделала очередную попытку стереть следы крови с рук. Когда существо, то есть «Спасибо, Доу, иди к черту», Керен Блайт бросилось бежать, Джемма скрутила его, прыснув в лицо ионизированной водой из баллончика. «Если ты ликвидатор, святая вода в том или ином виде всегда у тебя под рукой». Каких-то твари она усыпляет, каких-то ослабляет, а каких-то... Керон Блайт оказался вампиром. Точнее, он мог быть любым существом из так называемых хищных витейлигерных видов. Сюда умники из научного блока относили всех тварей-паразитов, питающихся за человеческий счет. Кровавая аллергия на воду, сильные концентрации серебра — почти стопроцентный способ узнать вампира. У Керона Блайта от встречи с содержимым баллончика... Ну что ж, ничем хорошим для него это свидание не закончилось. Бледно-красными пальцами Джемма взяла заляпанный кровью лист бумаги и уставилась на оставленную там каракулю. То, что она заставила существо написать, когда затащила в номер. Говорить он по причинам «ничем хорошим не закончилось» не мог. Очень криво и неаккуратно, Там было выведено одно единственное слово — леннонши. В Ирландии существует миф о леннонши — существах-вампирах. Они предстают перед своими жертвами в облике невероятной красоты, которой невозможно сопротивляться. Стоит человеку поддаться их очарованию, и он погиб и телом, и душой, — мрачно процитировал Норман 15 минут назад, крутя колесико мышки. «Не нравится мне это. А ну-ка...» лен -ши обладают уникальным талантом дарить вдохновение поэтам, художникам и музыкантам. Взамен своих даров лен Ши питаются жизненной силой своих жертв, что ведет к их постепенному истощению и в конечном счете к гибели. Он повернулся к Джеми, снимая очки. А теперь мне не нравится это еще больше. Вот и все, что дал им интернет. Наверное, из ирландской базы можно было бы получить более достоверную информацию, но доступ к ней могли предоставить только сотрудники, которые в этот момент бегали где-то по бесконечным ирландским холмам и стреляли перевертышей. Черт. Вариант, что малыша Суини, если парня ростом под метр восемьдесят, можно назвать малышом, и его унылого напарника съел Керон Блайт, Джейми нравился за неимением других теорий, но вызывал череду вопросов. На которые у нее не было ответов. Ладно, сожрал аналитика, допустим, но тренированного ликвидатора, которого готовил не абы кто, а Джедай, сомнительно, учитывая, как легко сама Джемма скрутила тварь. Тем более, что из суши двух агентов иностранцев и спрятать трупы, в принципе, неплохой ход, но только если ты планируешь привлечь к себе внимание софитов и несколько стволов, заряженных освещенными патронами. Даже те кретины-вампиры из Миннесоты год назад спасовали, когда оказалось, что их очередная жертва — новичок УНР. Тоже кретин, но это уже детали. В общем, не сходилось. Может, Джема и не была гением дедуктивной мысли, но когда прямо у нее под носом пропустили пазл, это она определить могла. Так вот, пазла, блин, не было. Что-то в этой истории не стыковалось. Мало смахивает на совпадение сказал Кэл, и Джемма подняла на него глаза. Прислонившись плечом к холодильнику, он размешивал что-то в кружке и все это время, оказывается, смотрел на нее. «Об этом думаешь?» Городок на четыреста человек. Странная глушь посреди холмов. Два пропавших агента. Один вампир. Конечно, это не могло быть совпадением. Джемма со вздохом поднялась. «Проблемы, говорят, нужно решать одну за другой» методично и обдуманно. Джемма, конечно, предпочитала рубить с плеча так, чтобы сразу отсекать голову, но это сулило штрафы за порчу гостиничного имущества, а ей на это бюджет не выделяли. Придется ограничиться старым добрым допросом. «Хочу заглянуть в его апартаменты», — сказала она, подходя к двери в ванную. «Норман, ты мне нужен». Тот с непониманием вскинул голову. «Что за Потом до него дошло. И «Я к нему не пойду, Джема, давай сама». Норман — отменный аналитик. И как у большинства отменных аналитиков, у него не было серьезной боевой подготовки. Его задача заключалась в том, чтобы обнаружить подозрительный субъект и передать дело оперативникам. За шесть лет в конторе он ни разу не держал в руке дымящийся пистолет, не засовывал кому-то в горло осиновый кол и не расчленял тело которая в противном случае угрожала воскреснуть. Джемма затруднялась сказать, сталкивался ли Норман вживую с нечистью вообще. Этот парень магическим образом ориентировался в библиотеках и базах данных, мог выискать улику сверхъестественного бедлама в газетах за 70-й год и держал в голове целую кучу прецедентов с тварями, о которых Джема и не слышала. Но зайти в ванную к вампиру? Джема, давай сама. «Надо кое-что проверить. Нужен доброволец». «Пошли, и я не дам ему тебя съесть». «Доброволец — это когда что-то делают добровольно», — пробормотал Норман, но все таки отложил ноутбук и поднялся. «У тебя огромные проблемы с лексической семантикой». «Ага», — легко согласилась Джема. «Я даже не знаю, что это такое. Захвати папку с делом». И открыла дверь в ванную. Норман не хотел заходить, не только из-за страха перед нечистью. Скорее дело было в эстетических соображениях и нежелании, чтобы его вырвало на плюшевый коврик у раковины. Известный факт, о котором знал каждый, кто хотя бы раз смотрел фильм ужасов. Серебро разъедает кожу вампиров, словно кислота. И, конечно, когда на темной улице Керсинора Джемма брызнула серебряной водой в хорошенькое личико Кирана Блайта, оно тут же перестало быть хорошеньким. «Ну, привет, красавчик!» Джемма прошла внутрь и опустилась на корточки перед линией, насыпанной порошком прямо на плитке. Линия замыкалась в круг, в котором, опустив голову, сидела тварь. Хочешь не дать кому-то сбежать? Все просто. Круг — самый важный элемент сакральной геометрии. Ты можешь закрыть внутри локуса любую сущность, сколь бы опасной и смертоносной она ни была. Нужно только подобрать верный круг. Круги для вампиров создавались из порошка — Смеси серебра, можжевельника, пижмы и кварца. Проверенная смесь, которая еще ни разу не подводила. Существо сидело, обессиленно сгорбившись. Его свитеры, джинсы были залиты кровью, что придавало в ванной комнате легкий эффект сцены из трэш-муви. Руки ему накрепко связали спереди, по краям веревки кожа ужасно воспалилась и налилась красным. Но на руки смотреть все равно было куда приятнее, чем на лицо. «Ну, как он тебе?» — не оборачиваясь, спросила Джема, придирчиво проверяя целостность круга. Норман не ответил, тревожно замерев у двери. «Ничего-ничего», — пробормотала Джема. «Любить надо не за внешность, а за богатый внутренний мир». «Эй, уважаемый, личико подними!» Блайт подчинился. Судя по пустой изувеченной глазнице и проеденной до кости щеке, где-то внутри жутко ворочался язык. Внутренний мир у Керана Блайта был весьма насыщенным. Верхние и нижние челюсти торчали кровавыми костяными обрубками сквозь труху, которая недавно была кожей, но Джемма даже не поморщилась. Ни таких мистеров Ирландия встречала за долгую ликвидаторскую карьеру. «Говорить все еще можешь?» Спросила она, оглядывая причиненный ей уже ущерб. Блайт открыл обожженный серебром провал, который раньше был ртом, и не слишком внятно ответил. Неу. Мда. Видимо, разговор будет больше похож на раунд игры Поймай фразу, чем на допрос. Ты знаешь, кто мы? Он слегка качнул головой. Э, нет, значит, врет? Случаи, когда монстры не догадывались о существовании тех, кто на них охотится, конечно, бывали. Просто не там и не тогда, когда за неделю пропадает два агента. Следовательно, скорее всего, врет. Джемма кивнула сама себе и сделала знак Норману. Тот нервно вздохнул, бросая на Блайта торопливый взгляд, и протянул ей фотографии из папки. «Вот этого парня ты съел?» Без лишних ритуальных танцев вокруг костра спросила Джемма тыча файлом Суини ему в лицо. Фотография чуть не встретилась с отсутствующим носом Блайта. «А... мио Тот поморщился, сились говорить раздельно. не А если подумать еще раз... Джемма демонстративно достала из нагрудного кармана рубашки прозрачную колбу. В ней плескалась все та же ионизированная вода, и, судя по взгляду Блайта, он или знал, что это, или догадывался. Не самый располагающий к себе жест, но Джемма больше и не стремилась казаться располагающей. К этому моменту она растеряла остатки былого дружелюбия. Она все еще злилась, скорее на себя, что так легко поддалась чарам обворожения. А, и, и, уэй! Через силу вытолкнул из себя он, не опуская лица. Говорил Блайт медленно и с расстановкой, пытаясь сделать свою исковерканную речь как можно более внятной. Помогала мало, а выглядела ужасно. у а а я и э о и а а о а э джемма Она почти наяву увидела, как Нормана позади передернула: «Пожалуйста». «Потерпи, Норман», — непреклонно ответила Джемма, а затем снова обратилась к Блайту. «Да, кивок». «Нет, качаешь головой». «Ты Ленанши?» Кивок. Лицо у него, несмотря на увечья, оставалось бесстрастным. «Ты энергетический вампир?» Блайт помедлил, словно неуверенный в ее вопросе. Или так, будто не хотел отвечать. Не дождавшись от него внятного движения головой, Джемма перефразировала. «Ты питаешься эмоциями и энергией людей?» Помедлив, он кивнул. «Пользуешься чарами обворожения?» Этот вопрос вызвал очередную заминку, но в итоге Блайт покачал головой. Джемме заминка не понравилась. Более того, она знала, что очаровывающими способностями он обладал. Его лицо было таким красивым, не в данную секунду, конечно, что почти гипнотизировала. Джемма помнила свою реакцию на него в кафе, она с трудом отводила взгляд. «Идиотка! Нужно было догадаться еще тогда». «Но-но, малыш, врать мне не надо», — предупредила она. «Тебе не понравятся последствия». Снова качание головой. Но, видимо, опасное выражение лица Джемы ему не понравилось, потому что он снова попытался заговорить. «Я не оую ай эо-я-яй, я -о не о-и-ую». Наступила пауза. Блайт попытался сглотнуть Зрелище было не для слабонервных. Норман не выдержал. «Джемма!» «Ладно». Она поднялась с корточек, задумчиво глядя на Блайта сверху вниз. «Хорошо. Продолжим утром. Подумай, пока над ответами договорились». Норман вылетел из ванной первым, а Джемма задержалась, чтобы насыпать с обеих сторон порога порошковые дорожки. Так, на всякий случай. Когда она закрыла за собой дверь, Норман тут же в полголоса возмутился, словно стеснялся, что Блайт их услышит. «Зачем я тебе там был нужен?» Хотела проверить, работает ли его чаровство через круг. Выпрямившись, Джема отряхнула пыль с пальцев. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Тошнота считается». Норман поежился. «Нет, нет, я ничего не ощутил. Там, на улице, да, он был... В общем, мне кажется, было что-то. Сейчас нет». Ну и отлично. Я тоже ничего не почувствовала. Может быть, потому что он слаб, пока идет регенерация. Но все равно, Доу. Она с мученическим вздохом, потому что сейчас начнется, обратилась к Доу, который, сидя на кухне, рассматривал состояние своих ногтей. Дежуришь ты? Ты единственный, на кого точно не подействуют его фокусы. Тот вздернул бровь. Ты предлагаешь мне всю ночь караулить у вашей ванной комнаты? «Ну вот», — говорила же, — началось. «А ты была права, Рогин, Помнишь этот эпизод в нашем с тобой ромкоме?» Она несколько раз перевела палец с него на себя и обратно. «Моя любимая серия. Так что прекрати со мной пререкаться». «Да ладно тебе, Сайлос!» Кэлл потянулся и хлопнул его по плечу. Судя по тому, как Доу поморщился, хлопком Кэллом можно было вбить гвоздь. «Ну мы же команда!» «Сегодня ты, завтра мы. Взаимовыручка компромиссы. Здорово, правда?» «Ого, ты знаком со составными словами, махилона. Джемма устало потерла лоб. Середина ночи — определенно не лучшее время для совещаний на остро-сверхъестественные темы. Достав телефон, она сверила время. «Сан-Франциско — четыре часа дня». «Можно, конечно, позвонить, но пока у Джеммы не было четкого плана действий, и вовсе не хотелось выслушивать еще и занудные нотации от Айка. «Ладно, малышня». Убрав телефон в карман, Джема потянулась. «Давайте по кроватям». «Кстати, Доу, у меня для тебя еще одна хорошая новость». Она ухмыльнулась. «Теперь все мы пользуемся твоей ванной». Дождь не прекращался. Мама всегда смотрела неодобрительно, когда Джема затаскивала чемодан на кровать. «Колесики грязные», — говорила она. «Ты прокатила его по всему Чикагскому автовокзалу», — говорила она. «Где он только не стоял», — говорила она. Потом маме стало безразлично, но ее слова все равно намертво въелись Джемми в голову. Чемодан лежал на кровати, и его грязные обшарпанные колесики упирались в белое покрывало. Может быть, даже останутся следы. Может быть, Винсент их заметит, когда вернется. Джема кидала в чемодан вещи, которые попадались под руку. белье, майки, вывернутые наизнанку джинсы, носки. Сколько же здесь вещей? Слишком много. Их не должно здесь быть, с самого начала этому нельзя было позволять зайти так далеко. Джема заполняла чемодан вещами, швыряла и швыряла, но тот не заполнялся, словно его нутро пожирало их, стоило ей отвернуться. Поднимая очередную футболку с пола, Джемма поворачивалась к кровати и раз за разом обнаруживала его пустым. Тук-тук-тук. Бился в комнату дождь, словно кто-то нетерпеливо тарабанил по стеклу пальцами. Тук-тук-тук. Отвратительный звук. Черт! Джемма поморщилась, бросая взгляд за окно. Снаружи к стенам дома лип белый пугающий туман. Ничего не разглядеть. Придется вызывать такси. Когда она повернулась к кровати, чемодан снова был пуст. «Да прекрати!» — разозлилась она. «Хватит, мне нужно уходить!» «Тук, тук, тук, тук!» «Это ведь не дождь? Послушай, это в дверь кто-то стучит?» «Да хоть обстучись!» — раздраженно решила Джема, сорвала со спинки стула свою куртку и со всей злости запустила ее в чемодан. «У Пирейры дорогущий дверной домофон», Пусть, черт возьми, звонят в него. Ключи. Ключи тоже нужно оставить. Она забросила охапку вещей с кресла, кажется, она это уже делала, и принялась неаккуратно их запихивать. Сколько же здесь вещей? Слишком много. Их не должно было здесь быть с самого начала этому. Она остановилась, упираясь руками в чемодан. Она ведь уже думала об этом. Разве нет? Тук, тук, тук. Джема устало потёрла лоб, отворачиваясь от кровати. Куртка снова висела на спинке стула. «Джемма!» — позвал откуда-то глухой голос. "Открой дверь". Она растерянно оглядела спальню. Вещи снова разбросаны, обернулась, чемодан был пуст. Только вот это оказалась не комната Винсента. Просторная, светлая, с голубыми панелями, письменный стол Широкий, настоящее рабочее место из светлого дерева. Стопки книг, которых у Винсента никогда не было. Картины, которые у Винсента никогда не висели. Карты дорог, на которых Винсент никогда не бывал. Люди на фотографиях, среди которых его не было. Стояла жуткая давящая тишина. Только капли дождя стучали тяжело и громко, так будто не по стеклу, а прямо внутри ее головы. Джемма глубоко втянула воздух. Пахло откуда? Гарью. Тук, тук, тук, тук. Джемма, да черт возьми, открывай! Я не хочу. Ну же! Джемма раздраженно дернула головой, прогоняя мысли, засевшие внутри черепной коробки. Ей захотелось постучать по уху, как если бы она пыталась избавиться от воды, так мама учила их делать в детстве. Однажды в другом дне, в другое время, после дела на Шерман Лейк Винсент увидел, как она прыгала на одной ноге, мучая свое ухо, и расхохотался. Он сидел там на берегу в своем модном костюмчике, мокрый до нитки, на плече пиджака ошметки тины, все брюки облеплены песком, садина вдоль губы, кровь на щеке, и смеялся. Джема помнила этот смех. Джема помнила его смеющегося и красивого в вечернем свете калифорнийского солнца. Джамма помнила. На секунду ей показалось, что голубая комната вот-вот превратится в заросший Вереском берег, но этого так и не случилось. Что-то не позволило ей сбежать туда, где не было этого дождя, этого стука в дверь, этих вещей, разбросанных по комнате, этого чертового дня. Нет, она все еще была здесь. Чья это комната? Тук, тук, тук. Открой дверь. Да проваливай! проорала Джема, разворачиваясь лицом к коридору. Проваливай отсюда! Она отвернулась, пытаясь сосредоточиться на сборе вещей, и снова посмотрела на чемодан. Но на этот раз он пуст не был. На обитом подкладкой дней лежала открытая тетрадь. Внутри были рисунки: неряшливые рваные, нарисованные неаккуратной рукой сразу после пробуждения, когда глаза еще слепаются. Видение снов, образы, остающиеся под веками, когда темнота растворяется. Игнорируя стук, Джемма провела пальцами по линиям, складывающимся во что-то похожее на лицо. Их было здесь много, десятки. Джемма остановилась и перелистнула страницу. Сотни. Еще страницу, еще одну, тысячи закручивающиеся внутрь, движущиеся в бесконечность, уводящие в... «Впусти меня!» Джемма вздрогнула, оборачиваясь. Стучали не во входную дверь. Стук раздавался справа, из ванной комнаты. Она заледенела. «Так не бывает», — сказала она двери. «Тебя там нет. Ты не можешь там быть. Я... Я в Калифорнии!» Тук-тук-тук-тук. Кто-то повернул дверную ручку, но дверь не поддалась. «Я в Калифорнии», — упрямо сказала Джемма. «Это должна быть...» «Тебя тут нет, а я...» «Я должна быть у Винсента». «Разве ты у него?» «Разве это его спальня?» тук тук тук тук тук тук Дверная ручка затряслась. Кто-то с той стороны хотел, чтобы она открыла дверь. «Тебе нужно посмотреть, верно?» «Верно». Она потянулась к остановившейся ручке. «Она должна удостовериться». «Просто открой и увидишь». «Нет, Джемма!» Резкий мужской голос сбил ее. Он раздался позади, словно кто-то произнес ее имя прямо над ухом. Джемма порывисто обернулась, и комнаты перед ней больше не было. Ставший сильнее запах Гарри болезненно ударил в нос, и Джемма закашлялась. «Эй!» — сквозь кашель крикнула она. Большое, пустое помещение отозвалось гулким эхом. «Эй! Эй! Эй!» Старинный холл утопал углами в густых тенях, и даже свечная люстра не могла их разогнать. Казалось, что вдоль стен, за мебелью в толстых чехлах, кто-то притаился. Джемма медленно вышла в центр холла. Длинные крепкие половицы скрипели под ногами. Лестница перед ней была добротная из темного дерева. Ее широкая ступенчатая пасть сужалась к первой площадке. Там, где она делала поворот и уходила наверх, на второй этаж. Джимми показалось, что откуда-то из темноты по полу начал ползти дым. Она торопливо сделала несколько шагов вперед и резко остановилась. В галерее наверху темнота зашевелилась, выдавая чье то присутствие. Джемма запрокинула голову. На втором этаже кто-то стоял. Джемма попыталась выхватить его смазанные темнотой черты, но только уловила, как что-то блеснуло у него на груди. Тень сделала крохотный шажок назад, будто нарочно спряталась от ее взгляда в глубине галереи. Но это не был отказ, это было... Да... «Это было приглашение?» «Куда ты меня зовешь? спросила Джемма, боясь царящей вокруг тишины. «Что я должна сделать?» «Поднимайся», — ответила тень. И Джемма поднялась. Когда она открыла глаза, в комнате было ещё темно. В горле першило, будто там хорошенько поскоблили, даже слюной не смочить. «Как после пьянки», — мучительно подумала Джемма, опуская ноги на холодный линолеум. Голубая комната, стук в дверь, капли дождя, темнота. После пробуждения все смешалось, и было трудно что-то вычленить. Сон растворялся быстро, забирая с собой детали, но оставляя назойливое ощущение чего-то, что не получается вспомнить. Все, кроме Доу, лениво листавшего какую-то книгу на кухне, спали. Кэл раскинулся на кровати во все стороны, Норман дрых лицом в подушку. За дверью в ванную стояла непроницаемая тишина. Ни звука, ни шороха. Ветер тревожно завывал на улице, звеня стеклами в деревянных рамах. Джемма посмотрела на часы. Четыре утра. «Я тебя сменю», — хрипло сказала она, протирая глаза рукой. «Иди спать». На удивление Доу не стал спорить. Даже ничего не сказал. Молча поднялся и бесшумно прошел мимо. Через пару мгновений еле слышно щелкнула дверь. «Сладкие сновидения сделаны из этого», — рассеянно пропела про себя Джема, босыми ногами шлепая по полу в сторону кухни. «Кто я такой, чтобы не соглашаться?» Вода из холодильника обожгла горло, и ледяной волной ринулась в грудь. Это принесло облегчение. Джема как будто наконец проглотила какой-то отвратительный привкус, застрявший в вязкой слюне. «Что-то ужасно горелое», — поняла Джемма. Стакан дернулся в руке. Джемма отставила его, опершись на столешницу, и сделала вид, что сверлит взглядом квадратный шахматный рисунок на поверхности ламинированного ДСП. На самом деле перед глазами была расплывчатая комната, выкрашенная в светло-голубой. Кажется, в ней она... Собирала вещи? Кто-то там стучал? Какие-то невнятные образы, только вот с плохим послевкусием. Осадочек, как после дерьмового сна. И было там что-то еще. Кто-то еще. Рассвет Джема встретила за столом, обложившись записями Суини, распечатками Нормана и закладками в браузере. Эзотерические порталы с адресной строкой вроде «20 мифических существ, о которых вы не знали» — «co.uk», И библиотека настоящей ведьмы.ком выдали ей кишащую небылицами информацию о кельтах и ленанши, среди которой нужно было отыскать правдивое зернышко. Главная заповедь — разложи все на составляющие. Люди-мастаки выдумывать такие дикие вещи и писать о них с самым серьезным видом, что к шести часам утра у Джеммы голова шла кругом. И как с этим справляется Норман? Не захожу на сайты, в названиях которых есть словосочетание «Клуб настоящих колдунов», раздалось из-за плеча. Неужели она думала вслух? Вот тебе и главный секрет. Что ты собираешься найти в местечке с таким названием? Когда ты успел проснуться? Джемма обернулась. Норман, почесывая живот через футболку с Риком и Морти, сонно зевнул, прежде чем ответить. Так была погружена в изыскание, что не услышала? «Чего ты вообще вскочила в такую рань?» «Не спится», — пробормотала Джема, возвращаясь взглядом к мерцающему в утренних сумерках экрану ноутбука. И когда Норман отвернулся, чтобы залезть в холодильник, быстро закрыла вкладки с сонниками. листая бесполезную информацию. Ты знал, что древние скифы, заключая важные договоры, наносили себе раны мечами, сцеживали кровь в ритуальные чаши, которую затем выпивали?» «Понятия не имею, как забрела на этот сайт». Норман, понимающе хмыкнул. «Посидишь еще немножко, узнаешь, что Кеннеди убили иллюминаты. Какие у нас планы на сегодня?» Он достал бутылку молока и, подтянувший, залез задницей в спортивных штанах на кухонную тумбу. Веселые шерстяные носки в крупных золотых сничах попались Джемме на глаза, и она хмыкнула. «И ты проверяла Киарана. «Давай ты не будешь называть его Киаран. поморщилась Джемма. «Договорились?» И я зашла к нему. Она покосилась на дверь в ванную. Он не подал признаков жизни, скрючился на полу и лежит. Норман еще некоторое время смотрел на дверь в ванной, тарабаня пальцами по бутылке. Потом, наконец, вздохнул и вернулся взглядом к ней. Как успехи с клубом настоящих колдунов? Тебя аккредитовали? Судя по шрифту с блестками, последний раз его обновляли в 2007-м. Джемма с досадой щелкнула языком. Уж лучше бы тред на Reddit прочитала. Я тут пытаюсь найти информацию об энергетических вампирах-долгожителях. Судя по данным Суини, люди здесь начали пропадать еще... Эм... Она заглянула в файлы. 1870-й. Это первый зафиксированный случай. До этого слухи. Но вот в чем проблема. 150 лет слишком много, с пониманием кивнул Норман. Леннон Ши ведь не у мертвия, Умница. Энергетические вампиры, несмотря на то, что их было принято называть вампирами, не являлись живыми мертвецами. Они рождались, росли, старели и умирали. А большинство живых видов имели весьма ограниченный срок жизни. Так работала госпожа биология. «И именно, профессор», — Джема со вздохом взлохматила волосы. «Схожая с нами витальная структура, схожий метаболизм, и срок их жизни должен быть примерно равен нашему. Когда ты начинаешь произносить умные слова, я пугаюсь». «Ох, да пошел ты!» Джема раскатисто засмеялась. «Я знаю много умных слов, и самое умное словосочетание в моем арсенале такое — несоответствие биологического профиля». Она развела руками. «Или у них тут династия, или картинка у нас не бьется». Выслеживание монстров имело много общего с выслеживанием преступников. Конечно, они не давали своим субъектам прикольные клички типа «Чикагский душитель», «Лунный фантом Тексарканы» или «Сын Сэма». Жаль, потому что Джема была хороша в креативном нейминге, но в остальном... Уникальная работа — тривиальные методы. Найди улики, проведи экспертизу, пойми виктимологию, вычисли ареал обитания, составь биологический профиль, Работа УНР была похожа на работу обычных федералов с поправкой на специфику. Да, и ни одного тела не нашли, иначе были бы слухи. Жертвы энергетических вампиров обезвожены, в мягких тканях и органах почти не остается воды. Джемма несколько раз щелкнула по тачпаду и вывела на экран базу данных УНР, а затем развернула фотографии. Вот, смотри, глаза сильно впадают, волосы седеют, ногти... Вот, видишь, костная структура разрушается. Эта девочка весила при жизни 150 фунтов, а при взвешивании трупа — 110. Кожа стянутая и морщиниста. В свидетельстве о смерти написано, что она умерла от экстремального истощения. Джемма покачала головой. — Не похоже на нашего господина-покойника. — Ненавижу трупы, — пробормотал Норман, но, тем не менее, слез с тумбы и наклонился к экрану. Потом спросил... «Это твое дело? Ты уже работала с энергетическими паразитами?» Не, это дело Винса». Джемма поскребла ручкой щеку, задумчиво рассматривая фото. «Айдаха, год назад». Тварь досуха выпивала студенток местного колледжа в Льюистоне. Но поимку ушло два дня, взяли живым. Передали на руки черным костюмчикам из главного офиса. «Может, позвоним ему?» — предложил Норман. «Пусть приедет, проконсультирует». Джемма возмущенно повернулась к нему. «Знаешь, кто должен нас консультировать? Чёртово Ирландское управление, вот кто!» «Оно здесь называется службой надзора и патрулирования», — поправил ее Норман. «Да мне насрать, как оно называется», — отрезала Джемма. «У Винса своя работа, у них своя. Я не потащу его через полпланеты только потому, что кто-то здесь вздумал халтурить». «Очень заботливо. Я сама заботливость». — подтвердила Джема, сворачивая фотографии. На экране снова высветился клуб настоящих колдунов с мерцающим блёстками шрифтом. «Я, блин, мать Тереза!» Норман только вздохнул, отвернувшись к полкам. Он немного повозился, но, когда начал закипать чайник, снова заговорил. «Я удивился, когда услышал, что вы расстались», — признался он, стоя к ней спиной. «Вы были...» Судя по всему, Норман явно попытался подобрать наиболее корректное слово. Очень яркой парой. Яркой? Переспросила Джема, самодовольно закидывая локоть на спинку стула и разворачиваясь к нему. Норман, детка, да мы были самым бомбезным дуэтом на западном побережье. Про нас надо было снимать Джемсент-Лайв-шоу. Зрителей было бы больше, чем у Кардашьян. Она не преувеличивала. Ня. Джемма становилась центром внимания, когда заходила в комнату. Винсент становился центром внимания, когда заходил в комнату. Что еще могло получиться в сумме при таких слагаемых? У них было гравитационное поле, как у Гейзи. Под конец от них весь офис уже на стенку лез. «Да», — тепло улыбнулся Норман, обернувшись через плечо. «Именно об этом я и говорю. Пусть пьет свои коктейли в Тихуане дальше». Джема вздохнула, возвращаясь взглядом к ноутбуку. Нечего ему здесь делать. Она не стала говорить Норману, что предпочитала не работать с Винсентом и тогда и сейчас. Она вообще не любила работать с младшими агентами и нести за них ответственность. Эгис — идеальная цель. В спецотряде не было тех, кто мог легко умереть у нее на руках. Но может... Кэл встревоженно пошевелился, а потом широко взевнул и потянулся за телефоном. «Доброе утро, солнышко!» — пропела Джемма, но по несчастливой случайности это совпало с тем, как открылась дверь и в номер вошел Доу. Он уставился на Джему, она поправилась. «Ну, бывают и сумрачные дни». Кэлл и Норман рассмеялись, а Доу закатил глаза и прошел на кухню. Вид у него был не Он презрительно морщил орлиной с горбинкой нос, и это делало его лицо еще мрачнее, чем обычно. «Я не буду разговаривать ни с кем в этом номере». «Вот это праздник!» — обрадовалась Джемма, но ее перебили. «Пока не выпью первую чашку кофе». А счастье было так близко. Джемма траурно вздохнула. На лице наблюдающего за ними Нормана читалось. «Почему ты не можешь просто не комментировать каждую его реплику?» но Джемма с достоинством проигнорировала намек. Тем более, что Доу отмахнулся. «Белый шум. Твоя болтовня не имеет никакого смысла». Правда, подумав, следом он выдал почти философскую мысль. «Без кофе весь этот гребаный мир не имеет никакого смысла». И то ли в лесу кто-то сдох, то ли конец света был не за горами, но произошло невероятное. Впервые в жизни Джемма была полностью с ним согласна. «Ну, что я могу сказать?» — заметил Доу, уже выпивший первую чашку к тому моменту, когда Джема вернулась из ванной вместе с едва переставляющим ноги Блайтом. А он быстро превращается обратно в топ-модель по-ирландски. Тот даже ничего не ответил, но как-то медленно, жутковато повернул голову в его сторону и несколько секунд неотрывно смотрел, прежде чем отвернуться. Доу же только пожал плечами и уставился обратно в ноутбук с Уинни. Отпивая уже из второй чашки. Кэл выставил стул посреди кухни, и Блайт медленно на него опустился. Голова свесилась, будто тяжелый бутон на тонком стебле не выдержал собственного веса. Непослушные темные волосы падали на лицо, почти полностью прикрывая поврежденный глаз. Джемма вернулась к своей исходной точке у стола. «Ну что, как делишки?» — спросила она. «Сегодня ты в состоянии поболтать?» Блайт обратил к ней лицо. «Да, я могу». Джемма цыкнула. Сверхъестественные существа, за редкими исключениями, регенерировали намного быстрее человека. У команды Джеммы не было никакой информации по регенеративным способностям Ленн ши но обычно статистика не подводила, не подвела и сейчас. Даже с едва восстановившейся формой носа, с дырой в щеке, которая только-только затянулась свежей кожей, с бугрящимися от ожогов губами, даже так лицо Блайта снова постепенно становилось чарующим. С этим следовало что-то сделать. Нужно подумать над оберегом, может быть, соорудить что-то по типу тех, что используют против ламии или гламов. Не держать же все время его в ванной. «Тогда давай к делу». Джемма уперлась ладонями в край столешницы, облокотилась на нее и скрестила лодыжки. Кэл, покажи ему фотку». Освежим нашему приятелю память. Насвистывая что-то из Кэти Перри, Кэлл порылся в материалах на столе и, найдя нужные фото, протянул их вампереношу под нос. Руки Блайту связали за спиной, и сидеть ему было неудобно, особенно если учесть, что на крохотной кухне вокруг него собралось трое плечистых мужчин и одна чуть менее плечистая женщина, что лишало его возможности даже ноги вытянуть. И он замер в неудобной позе, прежде чем начал говорить. «Я уже сказал вам». Горло подвело его, и он закашлялся. «Там, в пекарне, одного я видел, другого нет». «Поподробнее, поподробнее», — подстегнула его Джемма. «Мы никуда не торопимся». Она, конечно, врала. По субботам пекарня не работала, и, может быть, его и не хватится сразу, но городок маленький, сутки, двое, не больше. Потом начнутся проблемы. Первый раз я услышал о нем от мисс Джорджи Финниган с Третьей улицы. Блайт уставился себе в колени. Сделал паузу, будто восстанавливая в голове события недельной давности. Голос у него был по-юношески красивым. Она говорила моей хозяйке, Морин Эйбери, что в Island вью снял комнату дружелюбный американец. Очень длинная экспозиция. Со скучающим вздохом прервал его доу и Джемме пришлось согласиться с ним второй раз за утро. Неприятная тенденция. «Так где и когда ты его видел?» «Один раз, во вторник. Я хорошо запомнил. В тот день с утра нашли человека в реке. Весь город был на ушах». Джемма переглянулась с Кэлом. «У нас было собрание книжного клуба допоздна. Каждый вторник мистер Кипл собирает его у себя в гостиной. Это на пересечении Жемчужной аллеи и Четвертой улицы. Можете проверить. Джемма кивнула Норману, чтобы тот записал, а в следующий момент вздрогнула. По окну начали глухо бить капли дождя. Я поворачивал на перекрестке, когда увидел их – американца и Дэйва Гриффина. Они уже прошли через жемчужную и направлялись вниз к реке. Тук, тук, тук. Кто такой Дэйв Гриффин? Тук, тук. Один из местных жителей. «Это был последний раз, когда я их встретил. Но мне кажется, что ваш друг уехал. Больше я его не видел». Джемма попыталась скинуть наваждение и сосредоточиться. Если судить по дате, то все сходилось. Последняя запись была вечером в понедельник. Во вторник утром в реке вылавливают труп, а следом Суини уезжает куда-то с одним из местных. Но Норман нахмурился, и недоумевающим голосом внес в допрос свою лепту. Нам не говорили, что из местных кто-то пропал. Он не пропал. Для Дэйва не бывать по несколько недель в Керсиноре это нормально, ответил блайд Иногда его не видят месяцами. Он егерь, следит за частью национального парка Келарни к северо-востоку отсюда. У него есть хижина там на территории. В ней он практически живет, а сюда приезжает в основном. Он повел плечами развлечься и закупиться всем необходимым. Труп, егерь, исчезновение. И все таки лес. Возможно, Суини и не исчез, а уехал. Но зачем? Единственное, что ему могло понадобиться от здешних жителей, — помощь на местности. Лесник должен знать территорию вокруг как свои пять пальцев, в отличие от только что прибывшего иностранца. Они шли так, будто куда-то спешили. — добавил Блайт. — Очень быстрым шагом. Вели оживленный разговор, но я был слишком далеко, чтобы слышать. — Во сколько это было? — Около половины двенадцатого ночи. — Что парень узнал такого важного, — прочла Джема во взгляде повернувшегося к ней Кэлла, что отправился за пределы города после захода солнца? — Дау, будь пупсиком, — задумчиво сказала она, разглядывая пустоту. Отведи нашего гостя обратно в его номер. «Оставь пупсика для Махилоны. скривился тот, но поднялся с места. Отвратительно. Конечно, отвратительно. Именно поэтому она так его и назвала. Дальше все произошло слишком быстро. Доу сделал шаг к стулу, но Блайт уже оказался на ногах. Нужно было сказать твари, чтобы та не делала резких движений, но кто знал, что она настолько склонна к суициду? Кроме Нормана, все отреагировали мгновенно. Только что они расслабленно пили кофе, а в следующую секунду комната превратилась в клуб фанатов кольта, сейвиджа и колюще-режущих предметов. Дула пистолетов в вытянутых руках Джеммы и Кэла уставились точно Блайту в лоб. Доу прижал острие серебряного складного ножа прямо ему под подбородок. Блайт стоял на месте спокойно, словно и не испуганный вовсе не сводил глаз с Доу. «Вы не человек», — размеренно и монотонно проговорил он, будто и не заметив, что одно неверное движение теперь могло оборвать ему жизнь. «Люди так не пахнут». Он глубоко втянул воздух со страшным свистом. «Кто вы такой?» «Конь», — медленно ответил Доу. «В пальто». И со всей дури швырнул его обратно на стул. Блайт сильно сморщился от боли и накренился, едва не свалившись, но удержался в вертикальном положении. Кел не спеша убрал оружие. Норман опустил чайник, за который схватился, а Джемма демонстративно положила пистолет рядом с собой. Еще один такой фокус, предупредил Доу, глядя на него сверху вниз, и я тебе что-нибудь выколю. Например, еще один глаз от неожиданности. Доу коротко, но неприятно улыбнулся. Нож, который он достал буквально из ниоткуда, также неожиданно исчез в том же нигде. Руки его опустили, и Джемма делала ставку на одежду. Он был завернут в сто слоев. Тебя предупредили, Джемма вздохнула, почесывая шею. Блайт выглядел не но это, кажется, было его обычным состоянием. «Сиди тихо и не устраивай проблем, и, может быть, мы повременим с тем, чтобы тебя прикончить. Ладушки». «Я не... ладушки?» Кажется, Блайт уловил невысказанный смысл ладушек и выдохнул. Доу рывком поднял его со стула и поволок в сторону ванной. «Ну, что уж поделать?» Не нравилось Доу, когда поднимали эту тему. Джема втянула студенный уличный воздух. За ночь похолодало, и теперь в Кэрсенере вовсю ощущалась подступающая зима. Для местных это не было проблемой. Они расхаживали в легких пальто и домашних куртках, но для Джеммы, сбежавшей от зимы на западное побережье, это был еще один повод не любить Ирландию. Она потерла ладони, сунула их в карманы кожаной куртки и двинулась вслед за Кэллом по улице. Вампир мог врать. Он мог выдавать то, что они хотели услышать, чтобы отвести подозрения. Запросто. Так они не люди обычно и делали. Сверхъестественные существа высшего порядка, ругару, -ру, вампиры на любой цвет и вкус, оборотни, много других развитых видов, выглядели как люди и имели свою индивидуальную личность. Они жили среди людей, убивали людей, питались людьми. Много чего можно провернуть, когда твое существование считается детской сказкой. Кто же поверит в то, что симпатичная престарелая супружеская пара баблтонов в конце улицы на самом деле так называемые альпы, перевертыши каннибалы, задорно кушающие детишек? И не только детишек, если вдруг подвернулась возможность. В свое время миссис Баблтон, чудная сухонькая старушка с зачесом помпадур, чуть не подала Джему к столу вместо индейки. Не то чтобы Джема не оценила ее кулинарных навыков, Но вместо вкусного обеда миссис Бабблтон получила серебряный штык в горло. Старая сука. И если говорить об индивидуальности сверхъестественной живности, то индивидуальность Блайта тревожила Джему. Не нравилась ей эта стылая глухая сдержанность, как неподвижная вода на глубине под давлением в сотни тысяч тонн. Что-то скрывалось в Керани Блайте. Какая-то странная, ускользающая эмоция плескалась в глубине зрачков, ощущение, которое Джема никак не могла уловить. Что-то, что не давало картинке ее мнения насчет Блайта, сложиться полностью. И это что-то начинало ее бесить. «И мы, похоже, пришли». Кэл задрал голову, пытаясь рассмотреть номер дома на иссохшей, аккуратной деревянной табличке. «Ага, оно самое...» Выбирая любого соседа, который приглянется. Я угощаю». После допроса Блайта Джема решила проверить ту информацию, которую им так подозрительно-любезно преподнесли на блюдечке, и опросить соседей Дэйва Гриффина, лесника. Начали они с миссис Уолш, не слишком приятной, обрюзгшей женщины неопределенного возраста за 40, с цепким взглядом и елейным голоском. Тот самый тип соседей, который Джема просто обожала. Такие всегда знали абсолютно все, а что не знали, могли предположить, додумать и построить заковыристую причинно-следственную связь. И главное — рассказать об этом всем, кто захочет слушать. Дар Божий. Миссис Уолш пригласила их в дом, налила слабо заваренный чай и показала фотографию Дэйва Гриффина в газетенке «Керсинора» за прошлый месяц. Более стереотипного лесника — было бы трудно придумать, даже если бы Джемма подключила всю свою необъятную фантазию. Большой, плечистый, бородатый, с кустистыми бровями и в высоких сапогах-грязнодавах. Для завершения образа не хватало только ружья и подстреленного зайца. «Я не спала», — смотрела ночную передачу. Охотно поделилась миссис Уолш, рассматривая обоих пытливыми глазами. «Когда ему в дверь начал стучать ваш друг». Включился свет, Дейв вышел, они поговорили на пороге. Дейв обычно уезжает в это время, чтобы к рассвету добраться до своей хижины. Она отпила чай и продолжила с таким наслаждением, будто только и ждала случая кому-то рассказать. «И если я правильно рассмотрела...» «Все правильно ты рассмотрела, старая сплетница», — расслабленно подумала Джема, поднося чашку к губам. «То ваш друг...» Я, конечно, ничего не говорю, но, судя по всему, он дал ему денег. А Дэйв любит деньги, это его страсть. После пива в пабе Лэнгдона... Ха -ха, деньги и пиво, да, он у нас такой, если позволите. После этого они ушли в дом. А вышли... еще реклама по телевизору не успела пройти. И быстро, очень быстро ушли. Рассказ миссис Уолш подтверждал часть того, что описал им Блайт и с этим нельзя было не считаться. Опрос других соседей версии не противоречил, хотя и не был таким подробным. «Ну, как минимум, он нас не обманул», — сказала Джема, когда они шли назад к гостинице. Хотя я думала, что он попытается включить свои обольстительные штуки, чтобы запудрить нам головы. Она то и дело подтягивала шарф, чтобы в шее не задувал холодный воздух. В отличие от Кэлла, идущего нараспашку, ей было зябко. Удивительный факт, учитывая, что это она, выросла в широтах с нормальными сезонами, а Кэл всю жизнь провел среди пляжей и тропического солнца. «Не знаю, малышка». Кэл задумчиво почесал затылок. «Не ощущаю никакого воздействия. Может, его магия только на мадамах работает?» «Нет, Норман тоже ощутил». Она покачала головой, а потом уточнила. «У тебя вообще ничего?» Кэлл всегда отличался простым взглядом на все, На их работу, на жизнь, на отношения с людьми. Там, где Джемма злилась, язвила и пыталась всех обыграть, Кэлл только пожимал плечами. Почему-то Джеми не казалось удивительным, что даже магические фокусы с ним прокатывали редко. Словно не находили, за что зацепиться. «Абсолютно. Пацан как пацан. Ну, смазливый, конечно, не отнять». «Лучше бы действительно был просто смазливым пацаном», — вздохнула Джемма. «А насчет Суини, что «Что-то обнаружила, ага?» — подхватил Кэл. «Что-то, что заставило его, не заходя за вещами, броситься к единственному человеку здесь, который знает территорию вокруг, верно, полагаю?» «Верно, детка», — ответила Джемма. «Верно, ты полагаешь. Он пропал не в городе». Она перевела взгляд туда, где улица шла вниз. Отсюда открывался прекрасный вид на реку и широкий противоположный берег, прячущийся в деревьях. Он поехал вместе с Гриффином в лес и пропал там. Ищурясь на другую сторону Уруотера, Джемма добавила. И наш Купер знал это абсолютно точно. Карту на столе Джемма разложила широким деловым жестом. Потом уперлась ладонями в стол, почти нависая над дни, и спросила. «Где?» Блайт потер запястье и молча всмотрелся в переплетение дорог и речных проток. Сейчас, когда с него ненадолго сняли веревку, было хорошо видно. Везде, где плотно прилегали полынь и серебро, кожа вздулась волдырями, кое-где сошла, оставляя кровавые подтеки. Пальцы немного тряслись. Наконец он втянул в воздух, нос уже восстановился полностью, кожа на скулах стала почти ровной, А вот глаз, похоже, товарищей догонять не торопился и ткнул длинным узловатым пальцем в залитой текстурой волнистый массив. Вот здесь. Джем отсокнул языком. Ну, чего-то такого она и ожидала. Палец Блайта уперся в весьма красноречивую пустоту посреди ирландских лесов. «И пока мы туда не приедем, проверить мы это, естественно, не можем», — протянул Доу. Келли из-за его плеча подсказал. «Спросим хозяина гостиницы?» «Мы-то спросим», — согласилась Джемма, а потом в упор посмотрела на Блайта. «Помнишь, что я говорила насчет вранья?» Тот ответил нейтрально. «Я вам не вру, и ни единой эмоции в голосе. Мне просто незачем. Я говорю то, что знаю. Лесной дом Дэйва Гриффина находится там, где я показал». «И, скорее всего, это правда». «Вряд ли этот упырь будет врать про то, что они могли проверить, просто спустившись на первый этаж мотеля». Джемма выпрямилась, раздосадованно качая головой. «Сколько тут километров?» Она повела пальцем по самой широкой дороге, огибающей лес и заканчивающейся недалеко от того места, где, по идее, располагался дом лесника. Норман подтвердил ее невысказанную мысль. «Если бы Купер отправился за свыни, он бы не дошел пешком». Дэйв подал голос Блайт и замолк. Понял, что они не слишком дружелюбно реагируют, когда он открывает рот без заданного вопроса. Но Джемма только скептически на него посмотрела. «Ну давай же, поведай мне». Естественно, Дейв добирается из города и в город на машине, он оставляет ее у Томаса. «Чудно!» — завела глаза Джемма. «Мы с ним лучшие друзья, с моим птенчиком Томми Боем. Кто это еще такой?» блайт на жесткий тон как обычно джема уже начинала привыкать не отреагировал ответил спокойно и размеренно томас кирхан он живет за пределами Керсинура. держит магазин вот здесь его аккуратно подстриженный но с кровавой полосой по краю ноготь остановился совсем рядом с городом на другой стороне реки на перекрестке между лесной дорогой и поворотом на фогарти мэннер у него автопарк У местных практически нет своих машин, это невыгодно. Так что для аренды обычно обращаются к нему». Джемма перерабатывала полученную информацию, пока они снова связывали Блайта и уводили обратно в ванную. «Хорошо, что здесь нет услуги уборки номеров», пробормотал Кэл, закрывая за спиной дверь. «А то бы случилось маленькое недопонимание. Что делаем дальше, пока его не хватились?» «Ну, как минимум». Доу развел руками, в одной из которых была зажата сигарета. «И когда успел?» «Мы должны доехать до этого Томми». «Похоже, что он последним видел Суини этого лесника. Возможно, и Купера». «Дейва Гриффина», — напомнил ему Норман. «А называя его по профессии, я как-то задеваю его в лучших чувствах?» Доу хмыкнул, а затем, обволакивая себя облаком дыма, равнодушно произнес... «Тем более что-то мне подсказывает, что он, скорее всего, уже мертв. «Эй!» — попросил Норман. Доу прав, прервала их Джемма. Черт, это третий раз за день». Все замолчали так, будто она только что объявила, что как минимум собирается за Доу замуж. Даже сам Доу с отвращённо недоуменным выражением застыл с сигаретой у рта. Джемма сделала вид, что не заметила. «В конце концов, она мудрый лидер и командный игрок, понятно?» И продолжила. «Прав не в том, что кто-то мертв, конечно, а в том, что нам нужно к Томми. Мы же не будем его теперь так всегда называть», — проворчал Норман. «Арендуем у него машину и поедем вслед за Суини и Гриффином. Скорее всего, это будет многочасовое путешествие вот сюда». И Джемма положила зажигалку Дол на место теоретического расположения лесного домика. «Да, Томми, пойдем пешком. Надеюсь, к утру лицо вампирчика окончательно восстановится». Она со вздохом почесала затылок. «Иначе у его соседей возникнут к нам неприятные вопросы». В разговор внезапно влез Норман. «Я предлагаю его сначала покормить, чтобы нам не пришлось еще и труп на рассвете закапывать. Ты не против, вампирофоб?» Воинственно уточнил он у Джемы. Та пожала плечами. «А вы уверены, что он ест человеческую еду?» «Агент Эшли уже успел все-все у него спросить». В голосе Доу сквозила неприкрытая насмешка. «Пока вы шатались по городу». На выяснении вкусовых предпочтений я еще попытался его остановить, но к моменту задушевных разговоров о детстве сдался. В страдающем взгляде Нормана горела ярко подсвеченная надпись «Никогда больше не оставляйте меня с ним наедине». «И с ним — это отнюдь не с Блайтом». Но Джему заинтересовало другое, и она с легким изумлением спросила. «Ты разговаривал с ним, пока нас не было?» «Всего-то пара вопросов. Не слушай, Доу». Норман заволновался. «Я не пытался его освободить или что-то такое. Но ты сказала про чаровство, и я просто хотел проверить». На самом деле Джема не волновалась. С Норманом был Доу, и, как бы она его ни костерила, засранец всегда держал ситуацию под контролем. Магия других существ на него не действовала, и именно поэтому Джема оставила его дежурить в номере. Сдоу Норман был в безопасности. Нет, я имею в виду... Откуда столько храбрости, Норман Аллан Эшли? Где мой славный малыш, страшащийся своей тени? Кто этот храбрый, доблестный мужчина, не боящийся зайти в ванную в собственном отельном номере? Под смех Джемы и Кэлла Норман, задрав подбородок и не обращая на них внимания, ушел в сторону кроватей, сердито топая. Норман как раз опустил внутрь защитного круга перед Блайтом картонную коробку с очередной лазаньей, когда Джема оказалась за его плечом. «Утром мы отправимся к тому парню, что сдает в аренду автомобили», сказала она, когда Блайт связанными руками потянулся к пластиковой вилке. «Ты пойдешь с нами», Блайт тут же поднял взгляд на Джему, выдавая намек на блеклую, неразличимую эмоцию. В ответ он только кивнул, пытаясь сесть в узком пространстве на жестком полу так, чтобы было удобнее есть. Норман отошел назад, спиной оттесняя Джему из дверного проема, и закрыл дверь у них перед носом. Он же не сможет разодрать веревки пластиковой вилкой, верно? Подозрительным шепотом спросил он у Джемы. Та покосилась на него и таким же шепотом ответила. «Ну, он ведь не Джон Уик?» «Это верно», — послушно согласился Норман. «Хиловат. Зато видела, как его осветило, когда ты сказала, что мы берем его с собой». «Ага», — мрачно кивнула Джемма. «Рассмотрела во всей красе». Услышав о том, что охотники берут его с собой, Блайт попытался скрыть эмоцию. Не совсем получилось. У него на лице... Коротко на долю секунды, если ничего не искать, то и не увидишь. Промелькнуло едва заметное облегчение. Клонила в сон. Джемма прислонилась лбом к холодной поверхности автомата с едой и прикрыла глаза, дожидаясь, пока старенькая электроника в его мозгах обработает запрос на энергетик. Ни адреналина, ни Редбула в этой глуши не было, но зато Ирландия могла похвастаться каким-то «видхитом». Черт знает, что это такое, но на банке было по-английски написано «Попробуй энергию на вкус». Так что его Джемма и выбрала. Сразу четыре банки. Мало ли, не распробует энергию на вкус с первого раза. Может, вампирёныш уже питался ее силами? Поэтому она и чувствует себя выжатой, хотя прошло всего полдня. Может, может, все может быть. И поездка в лесную глушь лишь добавит многочисленных «может». Но с выбором здесь не разгуляться. Джемма кратко доложила ситуацию Айку, тот дал добро. «Все должно пройти гладко, Роген», — сказал он. «Это твой шанс». Черт, да нет у нее проблем с кратковременной памятью. Если он перестанет ей напоминать каждые пять минут, она не забудет. Автомат издал громкое требовательное пищание, и Джемма неохотно открыла глаза. Следом раздался грохот первой банки об поддон. Ну, наконец-то. Пока она собирала все четыре, в заднем кармане джинс завибрировал телефон. Чертыхнувшись и попытавшись удержать все в одной руке, Джемма с горем пополам его вытащила. Неизвестный номер. Местный. Ну что еще? Слушаю. Раздраженно прижала она телефон к плечу. Но в этот момент одна из банок все таки выскользнула и покатилась по дешевому замызганному ковролину, которым был выслан холл гостиницы. «Твою мать!» Специальный агент Роген раздался в трубке суховатый женский голос. «Меня зовут Орла Дудж, я глава ирландской службы надзора над...» «А, леди Босс!» джама схватила убежавшую банку. «Ну не прошло и года! Какого чёрта?» На том конце провода... Орла Дудж, видимо, пришла в замешательство. Она переспросила. «Простите?» «Слушайте, я все понимаю. Я вообще девочка очень понимающая. Но объясните мне, почему моя команда должна заниматься вашим вампирским разгульем? Мы послали запрос больше 12 часов назад. Специальный агент Роген совсем ува... «Да можете меня не уважать, если честно». Джема прошла мимо крохотного ресепшена, сейчас пустующего. Но у вас не отвечает ни один телефон, а запросы к вашему офису остаются без ответа. Не хочу ставить под сомнение методы вашей работы, Дуч, но... А хотя, знаете, может быть, и хочу. Агент Роген перебила ее Дуч, но Джему это не за дело. Она сама часто перебивала и спокойно относилась, когда перебивали ее. Она не врала, уважать ее было обязательно. «Лишь бы, черт возьми, делали свою работу. Все мои сотрудники на оперативных заданиях. Мы извещали ОНР о нашей нынешней ситуации с Конрахтами. Я понимаю, что вы привыкли мерить все своими американскими масштабами, но у вас в штате больше нескольких сотен агентов, у меня их 24. Не в отделе, во всей службе». «Да, неловко вышло». Джемма могла бы сказать «У вас и остров в десять раз меньше», и, возможно, была бы права. Но она устала, ей хотелось спать, а не ругаться с начальницей всей ирландской службы до второго пришествия. Тем более, чисто по-человечески, она ее понимала. Да и Айк бы ей потом такую головомойку устроил. «Ладно, мадам». Джемма нажала локтем кнопку лифта. «Я вас услышала. Можем мы предметно поговорить?» Ленон Ши». «Наш аналитик запрашивал у вас информацию». «И я бы с удовольствием выслала ее», — невозмутимо сказала Дуч. «Но в данный момент я нахожусь по колено в болоте, на единственной точке на два километра, где ловит сеть». «Шик!» — вздохнула Джема. «Так, ладно, давайте по пунктам. Что такое эти ваши леннанши? «Об этом я и хотела поговорить. Вы уверены, что встретили именно этот вид?» Если бы я знала, как их вычислить, ваша консультация мне бы не понадобилась. Джемма зашла в двери лифта и все так же локтем нажала нужную кнопку. Здание было трехэтажным и довольно старым, так что наличие лифта само по себе поражало воображение. Мы не знаем. Он сам сказал нам, что он Ленанши. Орла помолчала, прежде чем спросить. Это существо отличается красотой. Определенно. Оно использует какие-то чары, похожие на психоэмпатическое манипулирование. Когнитивные искажения были зафиксированы. Джемма с неудовольствием подумала о своем вчерашнем фиаском. Совсем слабого влияния я бы оценила на три из десяти. Не похоже на мощные действия сирен или бакханал, скорее просто вызывает сильную симпатию. По описанию подходит. Джема не знала, как выглядят орлы дудж но почти его увидела, как та деловито кивнула. «Вам пригодятся любые защитные амулеты, и если это ленанши, то вам крупно повезло. Их никто не видел последние лет восемьдесят, достаточно редкий вид, одиночки. Потомство дают, но редко, в зависимости от того, как и с кем образовали симбиоз». «Симбиоз?» — Джема нахмурилась, предчувствуя некоторое дерьмо. Лифт, медленный, как бабуля Джемы, наконец издал оповещающий треньк и со скрипом раскрыл двери. Можно поподробнее? А дальше Орла сказала вещь, которая Джемме совершенно не понравилась. Леннон-ши — это мутуальный тип энергетического паразита, но питаются они не всеми. Коридор был так же тих и пуст, как и вся остальная гостиница. Джема остановилась на полпути к номеру, надеясь, что не услышит того, что напрашивалось из слов Орлы. Но кому было дело до ее надежд? Они запечатляются с одной жертвой за раз. Дьявол. Импринтинг? Только этого не хватало. Предчувствие, как обычно, не обмануло, хотя в этот раз Джема предпочла бы ошибиться. Импринтинг был редкой, но отвратительно проблематичной штукой. Существа с врожденным механизмом импринтинга или, по-другому, запечатления образовывали с жертвой дуальную магическую связь, привязывая ее к себе. Самое мерзкое заключалось в том, что обычно уже возникшую синергию нельзя было разорвать насильно, и здесь для ликвидаторов начинались проблемы. Джема бы назвала не больше двух, может быть, трех тварей, способных запечатляться, и ни с одной из них она никогда не имела дела вживую. Она раздраженно ударила несколько раз ногой в дверь номера, чтобы ей открыли. «Вот же дрянь! Вероятность смертельного исхода?» Норман впустил ее, и Джемма прошла в номер, все еще держа трубку плечом. «Информация недостоверная, данных мало. Если судить по фольклорным источникам, то высокая. Но фольклор, сами знаете. Мне нужно поднять базу, но мы застряли в этих...» Орла отвлеклась и крикнула куда-то в сторону. «Айрин, зарубки глубже, да». В общем, мало конкретики. Доу в номере не наблюдалось, а в остальном все было точно так же, как и перед уходом Джеммы. Из всех кроватей аккуратно заправлена была только кровать Кэлла. Ее собственная неряшливо смята. Норма завалена распечатками, а на подушке высился включенный ноутбук. Сам Кэл насвистывал на кухне, что-то нарезая на разделочной доске. Этот парень мог приготовить еду буквально из пустоты. «Как можно определить?» Джемма хотела донести свои энергетики до кухни, но у последней кровати одна из банок снова выскользнула из-под локтя. «С кем произошло запечатление? И произошло ли оно вообще Ядовитая Ядовито-зеленая жестянка покатилась по полу, неприятно гремя об пузырящейся линолеум. «Я слышала только об одном способе». «Считается, что человек, с которым у Ши происходит запечатление...» Джем остановилась, наблюдая, как знакомые загорелые руки поднимают укатившийся энергетик. «Это единственный, кто не подвластен их чарам». Кейл подкинул банку в руке и улыбнулся ей с другого конца номера.